Выбирай такого, к которому можно прислониться. Костя сказал, что если бы знал про ту мою историю, он бы меня нашел. Мило, трогательно, но ведь в сослагательном наклонении. Это точно. Ты, наверное, обижаешься, что я тебя тогда не разыскала. Нет, на тебя не обижаюсь. Где бы ты стала меня искать? Не в том делу. Просто я думала, что совсем тебе не нужна. И еще тогда майка болела, в больнице лежала. Брось, все нормально. Главное, что мы с тобой встретились и как будто не расставались. Да, но ты, Диночка, стала лучше, мягче, умнее, спокойнее. Повзрослела. И жизнь тебя побила. Это верно. Слушай, а давай мы с тобой по этому случаю выпьем, а то что-то есть хочется. Обеда у меня нет, но есть пельмени, можно сварить. Из красной с белым пачки вспомнила я пельмени своего детства. Побойся Бога, домашние, сама лепила. У меня же Вася с Урала, он без пельменей не живет, пришлось освоить. У меня потекли слюнки, но время — третий час ночи. Ладно, Мура, вари. Наш человек. Встали мы поздно. «Жива?» — спросила Мура, когда я приплелась к ней на кухню. «Относительно. Я столько твоих пельменей съела. Так вкусно было». «Хочешь, научу. Пельмени делать? Боже упаси! Нет, кулинария не моя стезя». «Это ты зря. Как известно, путь к сердцу. Знаю, знаю, через желудок». «Но я видела столько примеров, когда женщина буквально теряла себя в заботах об ублажении его желудка, а в результате сердце доставалось другой». «Тоже верно». А ты что, вообще не умеешь готовить? Умею, но не культивирую это умение. А гостей как принимаешь? В ресторане? Я так давно не принимаю гостей. А додика своего чем кормишь? Чем придется, он неприхотливый. К тому же мы чаще куда-нибудь ходим. А когда муж твой был жив... Он не делал из еды культа, я же всегда работала, и он относился к этому с уважением. Тогда выбирай рыжего. Почему? Он же готов жить в врозь? Боюсь, что только на словах. По-моему, он такой. Дашь ему палец, всю руку откусит. Тогда что, выбираем Иванишина? Почему-то обрадовалась Мура. «Нет, Мура, никого не выбираем». «Я, кажется, последую мудрому совету старой побледухи и буду жить в свое удовольствие». «То есть с обоими?» — засмеялась Мура. «Я посмотрю, как будут разворачиваться события». «Рыжий уехал, Костя не появляется. Выбирать мне, собственно, не искала. Так чего мучиться?» «Умница!» Скажи, что ты сегодня хочешь на обед? Ничего, никаких обедов. Мы поедем в ресторан. Мы же собирались перед твоим отъездом. Не вышло, значит, поедем сегодня. Да? А что, мне такая идея нравится. Пускаемся в загул? Вот именно. По дороге на станцию Мура вдруг сказала... — Слушай, на днях возвращаются мои соседи. Хочешь, я все разузнаю о твоем рыжем? — Нет, не хочу. — Зачем? — Значит, Иванишин, Мура, отвяжись. — Слушай, а как тебе удалось сохранить язык? Прервала она разговор. Тут приезжала одна моя знакомая из Америки. Всего десять лет там прожила и говорит ужасно. Всё время вставляет английские слова. Не помнит уже, как это по-русски. Ну, во-первых, я постоянно общаюсь с Додиком, а он ревнитель русского языка. Всегда говорит, что терять в эмиграции язык – последнее дело.